Наступило молчание. Большие белые руки Римера, золотым кольцом печаткой на указательном пальце, опиравшиеся на балдашник трости, заметно дрожали. Голова старой дамы опять кивала быстро-быстро. Шарлотта заговорила первой. Господин доктор, я чувствую себя едва ли не обязанной выступить на защиту друга юности моей и моего мужа. «Создатель Вертера», произведение, о котором вы даже не упомянули, хотя оно послужило фундаментом его славы. И, по моему убеждению, так и осталось прекраснейшим из всего им написанного, против тех нападок, которым вы, простите меня, подвергаете величие его духа. Но я воздерживаюсь от этого соблазна или обязанности, как хотите, вспомнив, что ваше, я бы сказала, Солидарность с великим человеком не уступает моей, что в продолжении тринадцати лет вы были ему другом и помощником, и что ваша критика, не знаю, как определить это по-другому, короче, то, что я назвала реализмом вашего восприятия, основано на преданном восхищении, а потому моя защита выглядела бы смешной и привела бы только к взаимному непониманию. — Я простая женщина, но я прекрасно понимаю, что некоторые вещи говорятся лишь в силу сознания, что предмет критики играюще устоит против твоих нападок. Здесь преклонение говорит языком злобы, а хула становится новой формой восхваления. — Вы очень добры, — отвечал он, становясь на сторону того, кто нуждается в помощи и правильно толкую мою оговорку. Откровенно говоря, я не помню, что я сказал. Но из ваших слов заключаю, что должно быть зарапортовался. Иногда в мелочах язык шутит с нами недобрые шутки. Мы нечаянно придаем комический оборот слову, и в результате нам остается только вторить смеху слушателей. Но в больших вопросах и оговорка принимает большой масштаб. И Бог долго ворочает слова в нашей гортане, покуда мы не начинаем словословить то, над чем хотели надругаться, и хулить то, что намеревались благословить. Собрание небожителей, верно, сотрясается от гомерического хохота над таким бессилием наших уст. Но будем говорить серьезно. Мне кажется бесполезным и неадекватным, касаясь великого, только восклицать «грандиозно, грандиозно», и пошлым мило тараторить о вершине обольстительности. А ведь речь идет именно об этом, о деликатнейшей форме, в которую Великая облекается на земле, о поэтическом гении, о великом в образе высшей обольстительности и обольстительном, возвысившемся до великого. Так живет среди нас гений и глаголит ангельскими устами. Да, сударыня, ангельскими. Откройте наугад его книги, эти миры его творений. Возьмите, к примеру, ну хотя бы пролог на театре. Я еще сегодня перечитывал его, дожидаясь парикмахера. Или такую весело глубокомысленную безделку, как басня о смерти. Она сосет, дорвавшись до отравы, пригвождена к ней первым же глотком, блаженствует а нежные суставы уже давно разбиты столбняком. Но ведь тут смешная случайность, слепой произвол, что я выхватил именно это, а не другое, из необозримого изобилия текущих в руки перлов. Короче, разве все это не сказано ангельскими устами, божественными устами высшей завершенности? Каким чеканом отчеканен любой образ, драма, песня, рассказ, поговорка? И на всем печать индивидуальнейшей обольстительности, Эгмонтовой обольстительности. Я так называю ее. эгмонт приходит мне на ум, потому что в нем царит особенно счастливое единство и внутреннее соответствие. Отнюдь небезупречная обольстительность героя корреспондирует с тоже отнюдь небезупречной обольстительностью произведения, в котором он действует. Или возьмите его прозу рассказы и романы мы как будто уже касались этой темы помнится я что то такое говорила и зарапортовался не может быть более чарующего изящества живости ума более скромной и легкой в них нет ни помпезности ни высокопарности ничего от внешней приподнятости хотя внутренне все удивительно возвышенно И всякий иной стиль изложения, в частности приподнятый, по сравнению с этим стилем, кажется плоским, ничего от торжественности и проповеднического тона, ничего от ходульности и чрезмерности, без огненных бурь и громогласных страстей, в тихом, легком журчании здесь присутствует божество. Можно было бы говорить о трезвости, о приглаженной красивости, если позабыть о том, что его речь тяготеет к крайностям. И все же она избирает срединный путь спокойно, с изящной простотой. Ее смелость скромна, отвага совершенна, поэтический такт безошибочен. Возможно, что я продолжаю заговариваться, но клянусь вам, хотя нистовые клятвы и находится в несоответствии с затронутой темой, что я прилагаю такие же старания говорить правду, как и тогда, когда я употреблял как раз обратные выражения. Я говорю, я хочу сказать, у него для всего найден средний регистр, весьма умеренный, весьма прозаический. Но это самый причудливо дерзкий прозаизм на свете. Новорожденное слово приобретает какой-то улыбчатый колдовской оттенок, становится золотистым, весело призрачным и абсолютно возвышенное, Приятнейше сдержанное, изящно модулированное, полное детски мудрых чар преподносится нам с чинной дерзновенностью. Вы превосходно говорите, господин Ример. Слушая вас, я испытываю благодарность, которую всегда вызывает точность. К тому же ваше изложение свидетельствует о проникновенном знании, о долгом и метком наблюдении, и все же не пеняйте на меня. Опасение, что вы и теперь еще заговариваетесь, касаясь этой исключительно волнующей темы, кажется мне небезосновательным. Не стану отрицать, что удовольствие, с которым я слушаю вас, весьма далеко от настоящего удовлетворения, полного согласия. В вашей хвалебной речи, может быть, именно вследствие ее чрезмерной точности, содержится какое-то умоление, какой-то элемент злословия в тайне меня пугающий, которого я сердцем принять не могу. Сердце подсказывает мне, что вы говорите не то. Пусть это смехотворно кричать о гении грандиозно, грандиозно, пусть вы предпочитаете говорить о нем с педантичностью, в характере которой я, поверьте, не ошибаюсь, и знаю, что она порождена любовью. Но не сердитесь на меня за этот вопрос. Разве можно с помощью одной только точности... Объяснить поэтическое вдохновение. Вдохновение, повторил Ример. Он медленно, как бы с трудом, склонил голову к рукам, скрещенным на набалдашнике трости. Но внезапно вздрогнул и отрицательно покачал головой. Вы ошибаетесь, произнес он. Он не вдохновенен. У него есть нечто другое, может быть, высшее. Он, ну, скажем, осенен благодарить, но не вдохновенен. Можно ли себе представить Господа Бога вдохновенным? Нет, нельзя. Бог — объект вдохновения, но сам Он его не ведает. Нельзя не признать за Ним своеобразной холодности и уничтожающего равнодушия. Да и чем прикажете Господу Богу вдохновляться? Чью сторону принимать? Ведь он все, а потому сам себе сторона. На этом он стоит, и его дело, видимо, сводится к всеобъемлющей иронии. Я не богослов, уважаемая, и не философ. Но житейский опыт заставлял меня частенько задумываться над единством всего и ничего, над нигил. И если мне будет дозволено употребить производное от этого мрачного слова, определяющего образ мысли, мировоззрения, то этот всеобъемлющий дух по праву можно будет назвать духом нигилизма, из чего вытекает, что ошибочно воспринимать Бога и дьявола как противоположные принципы, и что дьявольское по существу лишь оборотная сторона, хотя почему оборотная, божественного. Да и как же иначе? Если Бог — все, то Он тем самым и дьявол. И ясно, что нельзя приблизиться к божеству, не приблизившись к дьяволу. Можно даже сказать, что из одного глаза у него глядят небо и любовь, из другого — ад ледяного отрицания и уничтожающего равнодушие. Но у двух глаз, дрожайшая госпожа-советница, — Безразлично, дальше или ближе они посажены, один только взор. И вот тут я и хотел бы спросить, что это, собственно, за взор, в котором исчезает разлад между столь разными глазами? Сейчас отвечу вам и себе. Это взгляд искусства, абсолютного искусства, одновременно являющегося абсолютной любовью, и абсолютным уничтожением или равнодушием, и означающий то страшное приближение к божественно-дьявольскому, которое мы зовем величием. Вот вам и ответ. Покуда я говорил, мне стало казаться, что именно это я и хотел сказать вам с того самого момента, как узнал от парикмахера о вашем приезде, ибо мне думалось, что это будет вам интересно, хотя не в меньшей мере меня сюда привело и желание облегчить свою душу. Вы мне поверьте, что это не пустяки, что несколько тревожно с таким сознанием изо дня в день жить перед лицом такого феномена, что это приводит к известному перенапряжению сил, покончить с которым, однако, уехать в Росток, где, конечно, ничего подобного тебя не ждет, становится совершенно невозможным. Чтобы лучше разъяснить вам положение вещей, а мне кажется, что я не напрасно предполагаю у вас интерес к таковому, и вы охотно выслушаете меня, короче, если мне будет дозволено посвятить еще несколько слов этому явлению, то я скажу, что оно уже нередко заставляло меня вспомнить о благословении Иакова в конце книги Бытия, где говорится, что Иосиф благословен Господом, благословениями небесными свыше, и благословениями бездны, лежащей долу. Простите меня, но то, что я заговорил об этом месте из священного Писания, только кажущиеся отступление. На деле я не разбрасываю с мыслями и весьма далек от того, чтобы потерять нить. Мы говорили о соединении могучих духовных даров с крайней наивностью в единой человеческой конституции, и как будто решили, что такое соединение вызывает величайший восторг человечества. Речь идет о двойном благословении, дарованном природой и духом, который, если вдуматься, является благословением всего человечества, вернее же его проклятием. Ведь человек — бренной стороной своего существа причастен миру природы, другой уже, и я бы сказал решающий, миру духа. Это можно было бы выразить в образе несколько комическом, но хорошо передающем суть дела. Правой ногой мы стоим в одном мире, левой в другом. Головоломная позиция. И чувствовать глубоко и живо всю ее затруднительность нас научило христианство. Если человек отдает себе отчет в этой опасной временами постыдной позиции и, порвав узы природы, стремится к чистому, духовному, он христианин. Христианство — это тоска по-бесконечному. Беру на себя смелость думать, что мое определение правильно. Я, кажется, перескакиваю с пятой на десятое, но не беспокойтесь, я не забываю не только пятого, но и первого, и крепко держу нить. Итак, значит, я возвращаюсь к феномену величия, великого человека, в равной мере великого и человека, поскольку то проклятие благословением, та осознанная человеческая двойственность в нем, одновременно и заострена до предела, и снята. Я говорю с нета в том смысле, что о тоске и тому подобных жалостных чувствишках здесь не может быть и речи. Двойное же благословение небесном свыше и бездной лежащей долу, знать не знает о печати проклятия. И превращается в формулу, если непокорный, то непокоряющийся абсолютно благородной гармонии и земного блаженства. В великом человеке доминирует Духовное начало, отнюдь не враждебное природному, ибо его духу природа доверяет не меньше, чем самому духу созидания. Да и что удивительного, он сродни последнему и является как бы доверенным братом природы, которому она охотно поверяет свои тайны. Ведь созидание — дружественно-братский элемент, связующий воедино дух и природу. Вы же понимаете, что этот феномен великого духа, любимец и доверенной природы, этот феномен нехристианской гармонии и людского величия приковывает к себе не на девять, не на тринадцать лет, но на целую вечность, и что никакое самолюбие, если потворство таковому равносильно отказу от общения с ним, не может самоутверждаться вопреки ему. Я говорил о горькой и сладостной чести, и, помнится, обосновал это различие. Но мыслимо ли честь более сладостная, нежели любовное служение феномену, счастье жить возле него, ежедневно впивать его, пригвождаясь первым же глотком? Вы спросили, хорошо ли себя чувствуешь подле него? Я смутно вспоминаю, что уже говорил о необычной благодати, распространяемой его присутствием. И еще о том, что она не чужда известной насильственности и стеснения, так что иногда трудно становится усидеть на стуле и невольно порываешься бежать. Теперь я точно вспоминаю, мы и заговорили об этом в связи с его терпимостью, его склонностью к попустительству, его покладистостью. Кажется, у меня вырвалось именно это выражение, по существу совершенно неправильное, ибо оно заставляет думать о мягкосердечии, христианстве и тому подобном, а это было бы нелепо прежде всего потому, что покладистость сама по себе не является феноменом, но, в свою очередь, стоит в прямой зависимости от единства всего и ничего, от всеобъемлющего и нихил, от Бога и дьявола. Фактически она порождена безразличием, а потому не имеет ничего общего с мягкосердечием и скорее проявляется в своеобразной холодности, в уничтожающем равнодушии, индифферентизме абсолютного искусства, которое, мы уже говорили об этом, уважаемая, само себе сторона. И, как гласит стишок, «я сделал ставку на ничто». Короче говоря, на всеобъемлющую иронию. Как-то раз в экипаже он сказал мне, «Ирония — это та крупица соли, которая не делает кушанье съедобным». Я не только открыл рот от удивления, у меня от этих слов мороз пробежал по коже, ибо вы видите перед собой человека, не похожего на того неустрашимого дурачка из народной сказки, пустившегося на поиски страха. Имеется в виду немецкая народная сказка в обработке братьев Грим, сказка о том, кто ходил страху учиться. Меня легко бросает в дрожь, а здесь к тому имелся достаточный повод. Вдумайтесь, что это значит: без примеси иронии и дест, то есть нигилизма, все становится несъедобным. Это нигилизм как таковой. Это разгром вдохновения, если не говорить о вдохновении абсолютным искусством, поскольку к последнему вообще приложимо слово «вдохновение». Я никогда не мог позабыть эти слова, хотя уже давно сделал открытие, довольно неприятное, что сказанное им легко забывается. Да, легко забывается. Отчасти это, вероятно, происходит от того, что его «любишь», «слишком жадно впиваешь», в себя его голос, взгляд, выражение лица, с которым он произносит те или иные слова. Так что на сказанное уже не хватает внимания, вернее, от сказанного мало что остается, если отнять этот взгляд, голос, жест, неотъемлемые от самой сути. А суть у него больше, чем у кого бы то ни было связано с личностью. Я бы даже сказал, что этой-то связью — и определяется его правда настолько, что без поддержки и придатка личного она уже перестает быть правдой. Пусть так, тут нечего возразить. И все же одним этим не объяснишь, почему столь легко забываются его слова. Должна быть еще какая-то причина, в них самих заложенная. И мне думается, что эта причина — противоречивость. Частенько неуловимая двусмысленность, видимо, составляющая суть и природы, и абсолютного искусства, но, несомненно, наносящая ущерб их прочности и приемлемости. Приемлемо и пригодно для бедного человеческого разума только нравственное. Не нравственное, но стихийное, нейтральное, короче, злостно-дразнящее, то, что может быть названо эльфическим, Давайте примем этот термин: то, что идет от мира всепризнания и уничтожающей терпимости, мира без причин и цели, где зло и добро уравнены в своем ироническом праве. Человек не приемлет, ибо это не внушает ему доверие, за исключением того безграничного доверия, которое эльфическое все же ему внушает. А это значит, что к противоречивому человеку может и относиться только противоречиво. Ибо, дрожайшая госпожа-советница, это беспредельное доверие вызывается беспредельным же добродушием, свойственным эльфическому существу и ему все же противостоящим настолько, что оно вопрошает «людские нужды, кто поймет?» и само же дает ответ «святой глагол к благим делам взывает». Об этом знает смертный человек, и песням издавна внимает. Так в силу одного только добродушия всеобъемлющая ирония и природно-эльфическое начало все же становятся нравственными. Зато, будем говорить откровенно, бесконечное доверие, с которым к нему относятся, нисколько не нравственно, иначе оно не было бы столь бесконечно. Оно, в свою очередь, стихийно, биологично и всеобъемлюще. Это аморальное, но целиком завладевающее людьми доверие к благодушию великого человека, который делает его прирожденным исповедником. Ему все ведомо и все открыто. Ему все хочешь и можешь сказать, ибо чувствуешь, как охотно он постарается для людей, скрасит им мир, научит жизни, не из уважения к ним. Но именно из любви или, правильнее будет сказать, из симпатии. Предпочтемте это выражение, характеризующее и объясняющее ту необыкновенную благость, которой проникаешься вблизи него. Я снова возвращаюсь к ней, ибо мне так и не удалось в о ней наговориться. Слово «симпатия» мне кажется лучше подходит здесь, нежели то более патетическое слово. Да и благость это не патетическое, я хотел сказать «недуховная», но скорее... Видите, как меня затрудняет подбор слов деятельное, чувственное, хотя она и несет в себе свое противоречие, а именно крайнее стеснение и тревогу. И если я говорил о стуле, на котором не можешь усидеть от панического желания бежать, то ведь это, несомненно, связано с ни духовной, ни патетической, ни нравственной сущностью этого благостного чувства. Прежде всего необходимо предпослать, что такое стеснение не непосредственно. Оно исходит не от нас, а из той же сферы, откуда на нас веет благостью, которой оно сопричастно, а именно из тождества этого всего и ничего, из сферы абсолютного искусства и всеобъемлющей иронии. «А что счастье там не обитает?» Это, моя дорогая советница, я знаю так твердо, что временами у меня сердце готово разорваться. Ну, можно ли протея, который принимает любые формы и обличия, всегда, правда, оставаясь протеем, но вечно иным и продолжающим ставить на ничто, можно ли, позвольте спросить, считать его счастливым существом? Он — Бог? или нечто вроде Бога, а божественное мы чуем тотчас же. Древние говорили, что божественное узнается по особому благоуханию, поэтому-то о зону богов, вдыхаемому нами, и мы узнаем о близости Бога и божественного. О, это неописуемо приятное ощущение. Но говоря «Бог», мы уже произносим нечто нехристианское. Да, христианства здесь нет ни на грош, это достоверно. Нет веры в благость мира и нет желания бороться за эту благость. Я бы сказал, нет души и воодушевления, ибо воодушевление даришь идеальному, а дух, ставший самой природой, весьма низко ценит идеи. Это дух неверующий, дух без души, Душевность проявляется у него разве что в симпатии, в известном чувственном предпочтении. Вообще же его удел — всеобъемлющий скепсис, скепсис протея. Чудно приятное ощущения, испытываемые нами, все же не может внушить нам веры в то, что здесь обитает счастье. Ибо счастье, если я не окончательно заблуждаюсь, лишь там, где вера, и воодушевление, более того, пристрастность. А пристрастности не ужиться с эльфической иронией и уничтожающим безразличием. Божественный озон, о да, им никогда в не надышишься. Но нельзя девять лет и потом еще четыре года радоваться этим флюидам и ничего не увидеть, не столкнуться с множеством явлений. Явления, которые, вероятно, объясняешь правильно, только расценивай их как страшные доказательства того, что я сказала счастье, угрюмость, недовольство, безнадежный уход в молчание. Общество постоянно этого опасается. Не со стороны хозяина дома, в качестве хозяина он себе такого не позволит, но гость, который впадает в угрюмое молчание и тоскливо закусив губы, бродит из угла в угол. Попробуйте себе представить этот мрак и подавленность. Все молчит, ибо кто станет говорить, когда он не раскрывает рта? Гости разбредаются по домам, смущенно перешептываясь, он был не в духе. К сожалению, это случается довольно часто. И тогда какой же холод и чопорность, какая броня церемонности прикрывают его непонятную застенчивость на редкость быструю утомляемость, усталость, замкнутый круг существования. Веймар, Йена, Карлсбад Йена, Веймар — все возрастающее стремление к одиночеству, к остенению к тиранической нетерпимости, к педанству, к странностям, к манерности мага. Моя милая, моя дорогая и уважаемая госпожа-советница, это не только преклонные лета, В преклонных летах не обязательно быть таким. В этих проявлениях я научился видеть тихие и страшные признаки законченного неверия и эльфической всей иронии, которая подменяет воодушевление пунктуальностью, хлопотливой деятельностью, сверхъестественной упорядоченностью. Людей она не уважает. Люди это животные, неспособные совершенствоваться. В идеи она не верит. Свобода, Родина — это лишено естества, это пустышки. Но ведь она — зерно абсолютного искусства, так верит ли она хотя бы в него? Нисколько уважаемая. По сути, она относится к нему едва ли не свысока. «Стихи», — услышал я однажды от него, — в сущности, ничто. «Стихи» — это, как вам сказать... Поцелуй, который даришь миру, но от поцелуя дети не рождаются. К этому он ничего не пожелал купить. Если я не ошибаюсь, вы хотели что-то сказать?